795. Декабрь, 22. -е. Вся земная жизнь человека есть подготовление к надземному пребыванию, где он получает богатый урожай. При полной неподвижности тела можно движение совершать мысленно, можно мысленно летать, ходить, путешествовать, посещать любые места, людей и даже далекие планеты. Подобные движения имеют огромное значение для тонкого существования, ибо дух, к ним привыкший и их освоивший на земле, в тонком мире будет свободным и подвижным, в то время как неподвижные в мыслях окажется связанным в движениях тонкого тела. Даже мысленная гимнастика очень полезна, так как не только развивает мускулу физического тела, но влияет на тонкое. При мысленных передвижениях полезно отметить, что мысль и свобода ее не связаны ничем, кроме воображения. Если воображение достаточно развито и свободно, то мысленные путешествия, передвижения и полёты не ограничены ничем, кроме тех преград, которые поставлены самим человеком. Отсюда полезность полного раскрепощения мысли. Хорошо привыкнуть облетать земной шар мысленно. Насколько такие полёты реальны? Можно судить по тому, что если подумать о друге далеком, находящемся на другом конце земли, то он явно почувствует касание такой мысли, если в нее вложено достаточно устремление и сердца. Но полная реальность и значение этих опытов обнаружится после освобождения от тела, связывающего движение духа. Деление духа тоже основано на движениях мыслей. Ученик, понявший смысл и значение движения в мыслях, уже не будет сетовать на свою судьбу, даже если вынужден оставаться на одном месте, ибо в любой момент физической неподвижности или безвыездного нахождения на одном месте он может совершать свои мысли и полеты, которые с каждым разом будут приобретать все больше и больше реальности. С течением времени мысленное посещение далекого друга – Не будет пустым и беспочвенным мечтанием, но реальным действием мысли на тонком плане, действием, следствие приносящим.